ЦРУ, Вирджиния, США. Понедельник, 9 часов 15 минут по североамериканскому восточному времени. Фергюсон очнулся от сна только тогда, когда телефон звонил уже несколько секунд. Еще несколько секунд ему понадобилось на то, чтобы сообразить, что его разбудило. С тех пор, как Фергюсону нужно было быть на чеку во время отдыха, прошли десятилетия. И его острые когда-то чувства притупились от возраста и бездеятельности. «Да?» Его голос был хриплым. «Дело сделано». «Кто это?» «Это был Сайкс». Он говорил торопливо, лихорадочно проглатывая слова. «Мы добыли ракеты. Ну, две из них, которые смогли. Завтра мы вернемся посмотреть, что еще можно достать. Однако не сомневаются, что мы что-нибудь добудем». «Повтори мне все это медленно», — сказал Фергюсон. Сайкс заговорил медленнее, подробно описывая, что они смогли извлечь, и ситуацию с остальными ракетами. Фергюсону потребовалось какое-то время, чтобы осмыслить услышанное. Он сел. — У вас есть две ракеты? — Не целиком, но двигатели, электроника и прочее. Фергюсон уставился в окно кабинета. Он чувствовал себя так, словно его накачали чистой радостью. — Это грандиозная новость. Отлично сработана мистер Сайкс. — Спасибо. Тон Сайкса совершенно не соответствовал радости Фергюсона, но это не имело значения. «Оставайтесь в отеле и не высовывайтесь, а завтра посмотрите, что еще можно достать». «Окей». Фергюсон положил трубку. Он чувствовал себя усталым и физически, и духовно, но, по крайней мере, дело было почти завершено. Просто еще одно грязное дело за всю его жизнь, отданную необходимому, но безнравственному служению Родине. Родине, которая зачислила его в отработанный материал. За столько лет верной службы он заслужил законное право на щедрое пенсионное пособие. Конечно, было бы замечательно заполучить больше ракет, но чем их больше, тем труднее их доставить и хранить. Двух ракет более чем достаточно. Черт возьми, единственное, что ему нужно, это положить на банковский счет больше денег, чем он сможет когда-нибудь истратить. Когда пыль осядет, Фергюсон будет белее белого. Не останется ни малейшего намека на то, что он был связан с Тессерактом, Озлсом или ракетами. Пока компьютер загружался, он думал обо всех событиях, которые были организованы для получения этого результата. Что он мог сделать, чтобы дело прошло более гладко? Даже глядя назад, видно, что не так много можно было сделать иначе. Никто не мог предвидеть, что Тессеракт уцелеет в Париже. А дело пошло наперекосяк именно после этого. Его единственная ошибка состояла в том, что он использовал Сайкса, но, к счастью, ее еще можно было исправить. Всю вину возьмет на себя его верный помощник. До сих пор у него была возможность иметь все, но его амбиции и идиотизм привели к необходимости избавиться от него. С Дальвегом и Вихманом он связался днем раньше и вкратце сообщил им, что должно произойти и как им следует действовать дальше. Так что теперь ему нужно было отправить всего одно сообщение. Оно было составлено за несколько секунд. И отправив его, он получил немалое удовольствие. В сообщении было всего одно слово. «Действуйте!»